Я прилечу в субботу, договорились. Обязательно. Он посмотрел на часы. Кажется, я уже опаздываю. Бай-бай. Бай-бай. Она положила трубку. Примечание: бай-бай сокращённое от английского goodbye до свидания. В данном случае эти слова точнее передают их настроение. По-моему, я опять опоздал на работу, подумал Роджер. И в автомобиль Стоял недалеко от дома на стоянке. Оставлять на ночь автомобиль в Мехико мог только ненормальный. Если машину и не уведут, то поцарапают наверняка. Если в Вашингтоне он обычно брал автомобили на прокат, приезжая туда на день или два, то здесь, в Мехико, завел себе неплохое «Рено», не беспокоясь за свою репутацию — считалось, что патриотически настроенные американцы должны покупать исключительно свои машины в пику европейцам, и особенно японцам. Нужно было позвонить ещё и в Вашингтон, вспомнил Роджер, и заехать в наше посольство. Там, кажется, есть для него письмо. Он покачал головой, у него вся такие очень маленький штат, всего 4 человека. Если и дальше будут так сокращать штаты за рубежом, скоро он будет работать в полном одиночестве. К посольству он ехал около получаса. Автомобильные пробки в Мехико давно стали самой важной проблемой задыхающегося от огромного роста города. В посольстве он получил свое письмо и, вспомнив об Уильяме, снова набрал его телефон. На этот раз повезло. Он ответил секретарь Брауна. Это говорит из Мехико Роджер Робинсон. Я встречался с мистером Уильяммсом Брауном 2 дня назад, напомнил он женщине. Почему все секретари напоминают ему строгой мисс Сандерс? Это, видимо, мода пошла на старых дел секретарей. Молодое иметь опасно. Сразу вылечишь с работы с обвинением в сексуальном домогательстве. А с этими проще, никаких проблем. Никто никогда не сможет доказать, что к мисс Саннерс можно испытывать хоть какие-то человеческие чувства. Для этого она слишком неприступна и слишком добродетельна. «Я вас отлично помню», — строго сказала секретарь Брауна. Мне нужен ваш шеф. Он обещал мне позвонить вчера вечером. Напомните ему, пожалуйста. К сожалению, это невозможно, мистер Робинсон, холодно сообщила женщина. Мистер Уильям Браун вчера разбился в автомобильной катастрофе. Он лежит в тяжёлом состоянии в больнице в реанимации. Она пустила трубку. Если это совпадение, то роковое. «А если нет, тогда, похоже, Трентин не такой идиот, каким он его себе представлял». Глава девятая В Париж они полетели вместе с Жоакином. С огромным трудом удалось достать билеты — Марокканцу пришлось лететь в первом классе, и он впервые в жизни летел с таким потрясающим его воображением комфортом. Для Бернарда нашли индивидуальную коляску, и он, сцепив зубы от стыда, вынужден был согласиться на столь унизительную для себя транспортировку. В Париже было светло и солнечно, когда они туда прилетели. Ему снова пришлось терпеть транспортировку из самолёта в здание аэропорта.